Глава одиннадцатая Маленький Лука, по-домашнему прозвали Груздыней, что-то беспокоился ночью, обдуло верно, вертелся, кряхтел, пробовал заплакать. Домаша без конца качала его, шепотом повторяя слова байки. Ходит котик по болоту, нанимается в работу Кто бы, кто бы гривну дал, тому три дни работал уговаривала. Батя спит, батя устал, товар принимал. Кш-кш-совала грудь. Олекса спал тяжело, мотал головой и изредка скрипел зубами. Приоткрывая глаза, сонно глядел на домашу, бормотал. — Усыпи ты его, а ли не муж? Сглазил кто поди и снова проваливался в бесконечную канитель дрема воспоминания. Давешний разговор с Ратибором не выходил у него из головы. Боярин в бешенстве рвал и метал, узнав, что решили на жеребьях. Олег низил глаза, мял шапку. Дожидаясь, когда Ратибор, задохнувшись, смолкал на миг, вставлял негромко. — Сам же ты баял что ежели мир другаяяк решит не моя забота кабы я как максим стал против якова лаяться поняли бы что нечисто дело тоже не дураки и у нас сам максим виноват с нищим якова сравнил кто его тянул за язык с того оно все и переломилось вышатичу марку сам прежде прикажи боярин слуха тебе пущу погублю тебя Заярился Ратибор, въедаясь глазами в лицо Алексы. «Завтра же и объявлю!» — прорычал он. Но Алекса поднял голубые, чистосердечные глаза. «А тогда себе хуже сделаешь. Кто меня порченого послушает? Напереди еще не то у нас в братстве. Фома Захарьич ладится на покой. Другого, кого выбирать будут, тут и я тебе более пригожусь. Ратибур остановился, как конь, с разбегу ткнувшийся грудью в огорожу. — Врешь, правду баю. — Счастье твое, купец, ежели правду сказал, как на духу. — Ну? — Ступай. Пошел. Помни же. — Запомнишь и ты у меня, — цедил Олекса сквозь зубы, перекатывая голову по мокрому от пота изголовью. — сморенной свинцовой усталостью дня он захрапывал но снова возникали перед ним наглые глаза ратиборовы и алекса ерея просыпался вновь домаша не ведая ничего этого думала что виноват попискивающий глуздыня и без конца укачивала малыша днем заснул немного а сейчас опять раскопризился полеужиха посоветовала омыть ребенка с приговором, бегущей водой, и пошептать. Заснул бы только Олекса. Домаша поднялась до света. Неслышно прошла сени, никто не должен видеть. Замерла, нечаянно скрипнув дверью. Ёжись, озираясь пугливо, босиком в рубашке одной, так надо, сбежала к Волхову, седому от утреннего тумана, по остывшим за ночь мостовинкам. По сизой щекотной траве, густо унизанной жемчужной росой, По влажному песку, мимо бань и черных лодок, Зачерпнула бодейкой парной студеной влаги. Вы, сырые бережочки, вы, серые валючика мешочки, Река кормилица и вода девица, Все морские, волховские, эльмерские. Воды почерпнуть не с хитрости, «Не завидости, рыбу божью груздыньки моему на леготу, на здравие, на крепкий сон!» Шептала, вздрагивая от холода, заползающего за рубаху, словно водяник ласкал ее влажными лапами своими. «Вот выстанет из воды!» Торопливо водила бадьей по солнцу, раз, другой, третий, следя, как текучие струи смывают расходящиеся круги. И загляделась, сжалось сердце, будто снова девушкой о суженном гадала. А поверху тумана плыли розовые светы, и тусклые мягко светили дивные святой Софии купола. А вдруг кто увидит? Грех-то! Зябко вздрогнула, подхватила бодейку и с засиявшими глазами темным румянцем на щеках взлетела на гору. Запыхавшись, пробежала межулком вдоль тына, крадучись. Не увидели бы ни жатичи, боярская чать. Да спят, а эту пору все охальники. Вот и свой двор. Облегченно стукнула дубовым затвором калитки. полеужиха уже ждала с ребенком. Подала до Маши. Умывала, плеща холодной водой, скороговоркой, присказывая заговорные слова, попискивающего своего малыша. Он пускал пузыри, забыв кричать, таращил глазки, лез, суча ножками. А мыло вытерло старой ветошкой, завернуло, остатком воды ополоснуло лицо, шею и грудь, с разом затвердевшими от отстуденной воды сосками. Груздынька, попав в тепло, успокоился, перестал пищать, Жадно сосал поданную грудь. Скоро начал отваливаться, заводить глазки. Дамаша накрыла ему личико, Осторожно передала Полюжихе. Заснул. Полюжиха понесла ребенка в дом. Дамаша поднялась тоже. Постояла при крыльце, послушала, Как пастух играет в рожок, Собирая кончанское стадо. Прошла в боковушу. Принялась расчесывать волосы, все улыбаясь своему утреннему. А над новым городом уже расплескивалась заря, и хрустально приветствовали солнце колокола на Софийской стороне. В доме начинали вставать. Весь день Олег с со Сорадьком принимали карельское железо. Иные ладьи останавливали прямо на той стороне, у Неревского конца, то, что шло Дмитру, чтобы не перегружать два раза. Прочие сгружали на Славянском берегу и свозили в амбары. В доме стояла суета, готовили и стряпали человек на сорок. Мать Ульяния недовольно ворчала, косясь на веселых, говорливых карел разгоряченных работой. Грязи-то наносят. Девки бегали, перешучивались с гостями. Им развлечения. Да Маша и стряпала и отпускала муку, солод, мясо, овощи, отрываясь на миг, забегала к сыну, поглядеть, как мимоходом сторожила Анфима, который чуть не под колеса вазов лез. Радько и Олекса, оба измазанные, запаренные, и записывали, и помогали грузить тяжелые крицы и неподъемные пруты железа, поспевали тут и там одновременно в неревском железо принимали гнездил и люди дмитра и олекса беспокоясь за гнездила не утерпел а полдень поскакал туда верхом на жеребце проверять записи ротько недовольно качнул головой примут без тебя лучше на нашем дворе гляди дмитр не боись и сам себя обчистить не даст алекса отправился все таки проезжая великим мостом Он невольно залюбовался и придержал коня. Река кипела цветными парусами. Ладьи, учаны, челноки бороздили ее взад и вперед. Весла дробили воду в тысячи сверкающих осколков, так что больно становилось глазам, и весь Волхов казался того в сплошной серебряной парче. На вымолых пристанях вовсю скрипели блоки, подымая и опуская на смоленых канатах тюки фландерских сукон, полотна, двинской пушнины, кож. По сходням выкатывали бочки с сельдями и вином, грузили воск, зерно, мед и посуду. Пахло рыбой, смолой и нагретой солнцем древесиной. Уже подъезжая к Неревским пристаням, издали алекса увидал Дмитра. Кузнец, руководивший погрузкой, словно вырос. Сивая борода развихрилась, потное лицо блестело на солнце, как кованное. Грозно, покрывая шум и глухое клацанье железных криц, зачал он, и тотчас бросались послушные мановению руки братченики поднять, пособить, поправить. Красиво поворачивались на осях хитрые, смастеренные Дмитром вороты. Крицы плыли над обрывом, чередою ложась на помост, и груженные телеги шли без перерыва, одна за другой. Алекса даже прищелкнул от удовольствия. Оба Дмитрова сына были тут. Приглядевшись, Алекса увидел даже и младшего, чем-то помогал брату. Не сдил, вроде бы даже и ненужный здесь, мельтешил внизу, у ладей. Бегло проверил Нездиловой ващеницы. У Нездилы и правда все было благополучно. Невольно Алекса подумал, что сплутовать не даст не Нездил Дмитру, а наоборот Дмитр Нездилу. Кивнув приказчику «Продолжай», Алекса выбрался снова на угор, полюбовался еще раз слаженной работой подъемных воротов и, перемолвившись с Дмитром, во весь опор поскакал обратно укоряя себя, что даром потерял два часа. «Проездился! Утешил сердце молодецкое!» — встретил его Радько. «А что? Что?» — Радько выругался по-нехорошему. «Без тебя там на въезде ось поломалась. мнеся себя надвое не разорвать!» — покраснел алекса Кинулся ко двору. Разбитый воз все еще загораживал дорогу танято с корелом бестолково бились над ним тихо сжав зубы ругнулся алекса да так что подскочил станята заморгал растерянно зачем тебя оставил тут ворона а пишет кто седлила тоже мне грамотей бросился к воротам а ну покаж но вместо седлилки встретила его любава смело глядя в очи расходившегося хозяина Я писала Не боись, Творимирич, не напутали. Ожог взглядом смолчал. Седлило где? Цыгой-то! Выскочил тот, перепался, увидя яростного Алексу. Ось! Ось запасную! Да отворяй скорее, дурак! За мной! Ось сменили играючи. Только побуревшие лица четверых мужиков Выдавали страшное напряжение. Живо накидали, как дрова, увесистые крицы. Всех загонял Олекса. Сам работал, как дьявол. Рубаха, выжми, а справились. Вновь двинулись один за другим тяжелые вазы. Не разбирая старшинства, пили мужики по очереди квас, что принесла Любава. Да Маша что-то прокричала с крыльца. Махнул рукой, обратился тылом. Не остыл еще. Любава и здесь нашлась, сбегала, узнала. Да Маша прошала колобьи печли, и рыбников мало говорит. Скажи, пусть печет. карелом то любимая Волога, сама не знает ли? Уже сказала. Хм, умна одевка всегда такова. Повел бровью, хотел пошутить, да раздумал. Во двор въезжал новый воз. Справились только к третьей выйти, уселись ужинать. В горнице, как набились мужики, сразу стало жарко, запахло мужским потом, оцаревшую обуткой железом. Ульяне только показалось гостям, пригласило. После сослалась на нездоровье, вышла. Дух-то от них тяжелый. Хм, работали люди. — возразил, посмеиваясь, алекса Прислуживали домаша Любава, Ховра и дворовая девка-оленица. Карелы за стол садились по-своему, все вместе, немцы — те не так. Господин со слугой ни коли за один стол не сядут, а этим, наоборот, обидно, коли не в местях. Больше за столом людей, больше почета и Галай, Милит и третий новый, его звали Вайвас, сидели во главе стола. Красная и синяя отделка на одежде, серебряные головные обручи и наборные узоры широких карельских поясов, скованными сквозными фигурками птиц и дорогой оправой поясных ножей показывали их знатность. Среди прочих ближе к началу стола посадили старика в простой холщевой одежде, к которому все меж тем относились с особым уважением. Девки уже раньше приметили, что карелы не нагружали его тяжелой работой. «Тот — Тот-то кто таков? — шепотом спрашивала ховра. — Будто и не набольший по портам-то поглядеть. Любова объяснила. — Певец ихний. Всегда берут. «На пути или на промысел?» «И сегодня запоет?» «Сегодня нет, устали все. Вот отъезжать будут, тогда услышишь. А чего тебе? Ты по-карельски не разумеешь. А хозяин? А Лекс это? Он какого только ясака не знат. Спроси!» Похвастала хозяином, а самой словно обидно стало. «Почему она не на домашнем месте?» Уж сейчас бы у печки да кладовой, как та, не боярилась. Товар приняла бы лучше кого другого. — Которая хозяйка твоя? — спрашивал меж тем новый Карел, Ваевас, у Алексы, переводя глаза с Любавы на Дамашу. — Дамаша, покажись! — звал захмелевший Алекса. — Вот хозяйка моя! — продолжал он по-карельски, привлекая Дамашу одной рукой, и, похлопывая по бедрам. «Гляди!» Снова перешел на русский. «Ваши-то не такие! Видал я! Куда?» «Добра баба! Большая, красивая!» — хвалил подвыпивший Карел. «Торгуй! Сколько просишь!» Подхватывая шутку, подмигнул Карел. Потупилась Дамаша. Знала, что играет Алекса, лукавит, обхаживает нового гостя не перехватили бы другие купцы. Давича вон, нож подарил, укладный, с насечкой золотой и серебряной рукоятью. Знала, что надо ей приветить Карела, а переломить себя не могла. Не нравился ей сейчас Алекса, будто и впрямь жену продает. Все наживо на уме. Пойду стелить гостям, пора, поди. Охотно отпустил домашу Алекса, и подмигнул. «Пошла вам постелю стлать!» Гостям натащили соломы, застлали попонами. Карел клали в сенях и на лавках в горнице. и Игалаю и Мелиту постелили особо. Весь другой день, поднявшись чуть свет до петухов, отпускали товар карелам. Алекса изо всех сил старался все, что надо, достать сам. Чтобы не тратить серебра Сидели в пятером Он, ратько и три Карела Торговались долго и упорно Кричали, ссорились, улаживались Сорок раз били по рукам Наконец урядились во всем День еще отдыхали Карелы Ходили по нову городу Отстояли службу в Святой Софии Толкались на торгу Закупали, что нужно и не нужно, глаза разбегались от обилия товаров со всех земель, свезенных на новгородский торг. Вечером парились в бане, а после того устроили отвальный пир. Все домашние Алексы собрались тоже. Охота была послушать певца. Зашла и мать ульяния немного понимала по-карельски, муж и сын торговлю вели домаша Маша подсела коллексия. Янька и Анфим шмыгнули в горницу, залезли на печь, притаились. Старий крунопевец долго молча перебирал струны, кантели, наконец раскачиваясь, запел. Про что он? Про храбро своего, как в полуночную землю ездил. У них там по полугоду ночь, одни колдуны живут объяснила Лекса вполголоса переводя непонятные карельские слова. Дамаша слушала певца, как обычно, полураскрыв рот. Старик пел все громче и громче. Лица карел разгорячились, глаза сверкали. Там и тут раздавались гортанные возгласы, иные взмахивали руками, словно рубя мечом. Вздрогнула Дамаша, вспомнила, как три года назад Так же вот приезжали карелы и раскоторвались на перу. И один, смуглый, сухощавый, с жесткими глазами, озираясь из подлобья вскочил на напряженных ногах, рвал нож с кушака. Его держали за руки, уговаривали, и все ж на миг показалось — вырвется, кинется визгом сузив недобрые горячие лесные глаза, и пойдет резня. Злые они. — говорила Дамаша потом, ночью, в постели, прижимаясь к Олексе. — Чего злые? Обидели приятели его? — лениво отвечала Олекса, уходившийся за день. — И у нас чего не случается. — Бывало, в бронях сойдутся на Великий мост в оружии, да. — Спи. Уснул, как в яму свалился. Она еще долго вздрагивала, вспоминая черные, Бешеные глаза Сухощавого. Отправив Карел, отдыхали целый день. Жонки мыли горницу, сени, добела да отдирали дресвой захоженное крыльцо. Олег со Сратьком сидели, считали выручку. «Теперь с сенами управить. Да, с сенами. Петров день подходит». Достали шахматы, неспешно передвигали шашки, подлавливая один другого. Шашки — так называли шахматные фигуры. Шахматы у Алексы были завидные, щегольские, боярским подстать. Не чита тем деревянным, что у всякого подмастерья в корабьи. Тавлея, доска шахматная, расписана в клетку с золотом и серебром, Шашки тонко тонкоточеные, слоновой кости, С ладными, ступенчатыми ободками. Маковки то черные, то золоченые, Чтобы видать в игре, какие чьи. Коней и ладьи алекса резал сам. Крохотные кони, как живые, под седлами, Гривы в насечку, шеи дугой. А вершковые ладьи того лучше. Выгнутые, на граненных ножках, с четырьмя воинами, на носу, корме и по краям. Давно как-то видел такие же в Полоцке. Загорелось и самому сделать. Первые ходы пешцами ступили одновременно. Олег Саразом вывел слонов и коней, устремился вперед. Радько жмурился, как кот, крутил головой. «Ты, Alexa, — Ты, Олег того не шутя стал поигрывать. Отбился пешцами, предложил жертву, подлавливая Алексину ладью. Алекса проглядел, дался на обман. Теперь Радько начал наступать. Алекса защитил цесаря ферзем, разменял слонов. Думал уже, что одолевает, захвастал. — С Дмитром бы сейчас сыграть. — Ну, Дмитра легче на железе провести, чем в шахматы. — Тебя не Ратиборли окрутил. Пробормотал он вдруг, внимательно разглядывая фигуры. «Чего ты?» — вскинулся Алекса. Радько, будто не слыхал вопроса, но уже берясь за ладью, вымолвил. «Тимофею скажи! Скажи Тимофею!» И, резко выставив ладью, хитро глянул на хозяина. «Вот так!» Алекса медленно краснел. Радько уже напустил на себя безразличие. «Эки, жары стоят! Одни жары! Отдаю! Опять отдаю!» Раздумывая о сказанном, не заметил Олекса новой угрозы. Взял вторую ладью у Радька, ферзя взял и тут-то и попался. «Шах и матки осырю!» — рассмеялся Радько, довольный. Это тебе не с немцами торговать. — Ну, давай по второй. В этот раз Алекса играла осторожнее. Подолгу обдумывали ходы, беседовали. — Да, немцы. бы им торг по дворам не запрещен, так съели бы нас совсем. — Сказать или нет Тимофею? Чует что-то ратько а может, уже и знает да молчит. «Не съедят! Без нового города пускай поживут-ка!» Немцам, гляди, тоже серебро занадобилось. А разнюхали, что война будет? Скажу. Только покос отведу сперва. Вторую заступь выиграл алекса Третья заступь решающая тянулась долго. То один одолевал, то другой. Олекса таки проиграл, заторопился. Опять не заметил хитрой ловушки — расставленный ратьком Да и совет Радьков не шел из головы, мешал мудрить над шахматами. «Все же ты еще молод, глуздырь, не попорхивай!» — с торжеством произнес Радько, прижимая Алексу. «Мат! Ну-ка, лезь под стол!»